Глава тридцать первая. Я сажусь в ванне и даю воде стечь с меня. Он пялится. Лен стоит в дверном проеме и пялится на меня так, как пялился каждый день за последние семь лет. «Через пятнадцать минут ужин будет готов», — говорю я. Моя кожа покрыта мурашками. «Ванна остыла. Я вылезаю». «Пятнадцать», — говоришь. Я киваю, встаю, беру тонкое, изъеденное молью полотенце, принадлежавшее его матери, и оборачиваю его вокруг себя. Вода коричневая, но это не страшно. Лен смотрит именно на меня. Только на меня. Неужели он действительно что-то подозревает? В его серо-голубых глазах нельзя ничего прочитать. И так было всегда словно мертвые стеклянные шарики в его голове. «После тогда свиней покормлю. Не пережарь яйца, и чтоб корочки на них не было!» «Да», — покорно отвечаю я. Он садится за компьютер в гостиной и включает его. Никаких подозрительных движений. Вообще ничего. Я ковыляю к нижней ступеньке. Мое тело тоскует по Хуанг. Почему она не со мной? Моя душа чувствует себя истощенной. Пустота. Затем я говорю. Там мертвый фазан у боярышниковой изгороди. Лен смотрит на меня. В смысле, насмерть мертвый? Я киваю. Он фыркает, встает и идет на улицу. Мертвечину он складывает в заросли крапивы у септика. Он не любит мертвечину в своем саду. Я поднимаюсь по лестнице. Моя лодыжка стала на треть больше, чем обычно. Порезы на другой ступне зарубцевались от прохладной воды в ванне. Я добираюсь до верха лестницы, до маленькой спальни. Здесь царит призрачный свет. Неподвижность. Я уже распрощалась с этим гнилым местом и не должна сюда возвращаться. Собираю подушки в некое подобие квадрата на односпальной кровати и сгребаю простыни под себя. Я беру несколько тряпок, тряпок его матери. Ими пользовалась я, ими пользовалась Хуонг, но они есть и всегда были и будут тряпками его матери. Я сворачиваю их так, что они напоминают силуэт ребёнка и запихиваю под простыни в центр подушек. К тому времени, как Лен возвращается в дом, огонь в печке горит жарко, и комната прогревается. Но в ней всё ещё сыро, а Синтия лежит подо мной. Молчит, ждёт. О чём она думает там, внизу?» У нас не было времени поговорить о таком развитии событий. Вернее, было, но мы так и не успели. Я уже решила, что мы уйдем отсюда сегодня вечером, когда он уснет. Это новый план. Синти догадается, о чем я думаю. Мы обе придем к этому плану, потому что ничего другого сделать не в состоянии. Пока Лен верит, что Хуонг спит наверху, в маленькой спальне, Это может сработать. Просто может. Кладу его картошку напротив его матери, ставлю его в духовку и начинаю жарить ветчину с яйцами. Каждое движение, каждое привычное действие, сотни раз опробованное и проверенное, чтобы сделать все идеально для него, затягивает меня обратно сюда, в это место. Мой ребенок там в свинарнике у горизонта, с моей сестрой. А я снова здесь, в этой безлюдной тюрьме, в этом загоне для свиней, творение его рук. «Решил я с птицей», — говорит Лен, возвращаясь в дом. Фазан выглядел напуганным до смерти. Что-то его напугало там. Белки яиц пузырятся, и я протыкаю их один за другим. Подкидываю в печь больше ивника. «Малышка Джей не спит?» «Она все еще выздоравливает. Пусть отдохнет». «В маленькой спальне, да?» Я киваю, но мое тело хочет убраться отсюда. Я держусь за поручень из нержавейки на плите, старой плите его матери, и порываюсь дернуться и убежать. Он подходит к лестнице и смотрит наверх. Время замирает. Он поднимается туда. Не паниковать. Чистая голова. Никаких мыслей. На столешнице лежит разделочный нож, а рядом с плитой покоится кочерга, и я знаю, что и то, и другое против него бесполезно. Моя лодыжка болит. Я прислушиваюсь. Доски пола наверху скрипят, когда он передвигается. Он на лестничной площадке. Теперь он в передней спальне. Он спускается вниз. «А с печеньем что случилось? Ты что, всю пачку сожрала целиком?» Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. Жар от печи обжигает мою лодыжку. По шее стекает пот. Капли катятся между лопаток. «В раковину их уронила. Размокли все. Прости, Лен». Он смотрит на меня, словно думает, что со мной сделать, а может, пытается понять, не вру ли я. Как думаешь, сейчас Джейни таблетку дать или попозже? Спрашивает он. Парастомол? Попозже дай, пусть отдохнет. Лен смотрит на сковородку. Иишницу не запори, а то в доме жрать больше нечего. Снимаю с плиты сковороду и перекладываю ужин на тарелки. У меня живот сводит от голода. Я могу проглотить обе порции, но мне нельзя подавать виду, что что-то не так, что я практически смогла сбежать, что я не знаю, что он держит мою сестру, живую, спрятанную от посторонних глаз, на цепи. Словно я не знаю, на какие ужасы он обрек свою жену. «Не дурно», — говорит Лен, втыкая вилку в желток, словно ученый, который проводит эксперимент. Поверхность поддается. Я смотрю, как от давления разрывается пленка на желтке, как жидкость насыщенного желтого цвета стекает по его ветчине и картошке. «Сойдет!» Синтия, словно измотанный скелет, сейчас под нами в подполе. Мы обязаны друг другу всем — Джордж и Ленни. «В сарай сегодня ходила?» — спрашивает он. Я закашливаюсь. В горле у меня застряла кожура от картошки. «Надо было проверить!» Начинаю я, и мой голос меняется от застрявшей кожуры. «На, лимонаду попей, Джейн! Не в то горло попало!» — говорит Лен. Кусок картошки не в то горло пошёл. Вот и всё. Пей давай. Надо было проверить, есть ли краска. Выдавливаю из себя. Хочу потолок <coughs> ванной перекрасить. Лен кивает, смотрит на меня, засовывая себе в рот розовый кусок ветчины, жуёт и не сводит с меня взгляд. «И?» — спрашивает он. «И что, Лен?» «Мне краски надо покупать или нет? Краска денег стоит. Герметическая краска. Немного плесени никого не убьет. Дженни сильная, как ее отец, легкий у нее, как у кабана». «Все в порядке. Есть еще краска. В банке кое-что осталось». «Господи, Хуонг, ты в порядке? Я знаю, что ты в безопасности с Ким Ли, но что ты сейчас чувствуешь? О чем думаешь?» Я не бросила тебя. Я не предала. Я все еще твоя семья, твои соседи, твои учителя и твои друзья. И так будет всегда. Люди ищут эту девку до сих пор. Развесили плакаты с ее рожей. Я молчу. Нельзя его провоцировать. Плохо дело, Джейн. Лен бросает взгляд на половицы. Я же смотрю в окно в направлении моей сестры с дочерью. «Думаешь иногда, что знаешь что-то», — продолжает он. «Но иногда это не так, да?» Я смотрю на плиту, на кочергу. «Думаешь, все в порядке, потому что всегда все было в порядке, но не угадаешь, как на самом деле дела обстоят. Сечешь?» Я смотрю на свою пустую тарелку. Сердце начинает биться быстрее. На тарелке его матери высыхают следы от желтка. Особенно, когда все отлично, работает как надо, а затем все меняется. Сечешь? Из-под пола раздается царапание. Я смотрю на него. Лицо Ленна невыразительнее стены. Больше «Арктик Roll не продают в магазине. Не только в магазине за мостом. В «Спаре» тоже его нет, нигде нету. В три магазина подряд заехал. В спаре говорят, его не достать. В большом магазине говорят, что через неделю завезут. В мясной лавке в деревне говорят, что фабрика закрылась. Я тридцать с лишним лет его жру. И тут на тебе, все. Я мою его и свою тарелки. — Ты уверена, что с Джейни все в порядке? — спрашивает Лен. — Даже писка от нее не слышно. Она устала, но мне кажется, температура спадает. Пойду проведаю ее. Ага, а я пойду свиней покормлю. Лен складывает остатки еды, только со своей тарелки, жир и шкурку от ветчины, в ведро с отходами. Потом идет в ванную и закрывает дверь. Я поднимаюсь по перилам и заглядываю в пустую маленькую спальню к ненастоящему ребенку, спящему на односпальной кровати, а потом спускаюсь обратно к печке. Я не могу позволить ему пойти в свинарник. Беру кочергу и разжигаю огонь до тех пор, пока топка не раскаляется до красна, но потом опускаю кочергу на место. Раздается звук смыва. Лен выходит из ванной, вытирая ладони о комбинезон, и смотрит на меня. «Ну?» — спрашивает он. «Что? Дженни в порядке?» — спрашиваю. «Или что?» «А, она в порядке. Скоро проснётся». «Чё-то холодно сегодня дома, да? Я, когда с магазина вернулся, внутри было холоднее, чем на улице». Я смотрю на печку. Дрожащими руками подбираю ивняк и кидаю его в огонь, открывая заслонки. «Ты что, меня за дурака держишь?» Я качаю головой. «Нет, конечно же, нет». «Тут весь день не топили, Джейн. У меня в доме изморозь». «Я буду следить за огнем, обещаю. Больше он не погаснет». «Ничего больше твоего сжечь не осталось?» «Как же я устала от этого! Сил моих больше нет! Как устала!» «Нет, — отвечаю, — ты все сжег!» «Так вот почему!» «Думаешь, я поэтому за огнем не уследила?» «Вот почему ты весь день бездельничала!» «Да, прости меня, Лен, я весь день спала с дочкой наверху, потому что она болеет!» Он кивает и берет ведро с отходами. Затем ставит его обратно и говорит. «Вот почему ты открыла дверь в подвал!» «Что?» Я возвращаюсь обратно к плите. «Задвижки кто-то открывал!» Огонь обжигает мои икры. «Нет, бормочу я, я бы ни за что!» Лен смотрит на ведро с отходами, затем на меня, затем на потолок. Даже крика оттуда не слышно. Красота какая. Я чувствую какой-то запах. Печка. Видел вас двоих, когда домой возвращался. Обе у меня в фарах мерцали, когда из сарая выходили. Нет. Я качаю головой, но колени меня не слушаются, не держат. Моя дочь, моя сестренка, моя подруга. «Лен, нет!» — начинаю я, а затем шепчу. «Она по-прежнему там, внизу!» Я показываю на пол и хмурюсь. Сквозь зазоры в половицах толщиной в бумажный лист идет сизый дым, подталкиваемый снизу сквозняком. Лен бросает ведро и мчится в полуподвал.